Глава 3. Жизнь пятая. Интересные эксперименты. Держи. Шибер протянул мне две ргэнки. Хватит, у меня ещё есть. Хватит. Я кивнул и активировал мерцание. По вытянувшимся лицам боевых товарищей стало понятно, что они меня не видят. Так работала одна из граней этого моего таланта. Пробоем куда-то прыгнул. Авторитетно заявил Шибер переубеждать я никого не стал, а лишь внес еще пару строк в описание моих друзей в своем виртуальном блокнотике. Ни у кого из них вторичная характеристика наблюдательность не добралась до отметки в 137 единиц. А ведь именно столько должно быть у игрока, чтобы он мог меня увидеть под вуалью невидимости, которую давало мое умение. Подпрыгнул на месте практически до потолка и шумом приземлился на дощатый пол. Шум получился что надо и все сразу посмотрели в мою сторону. Понятно, мерцание хоть и наделяет меня невидимостью, но по косвенным признакам заметить меня можно. Плохо, но не критично. Кто предупрежден, тот вооружен. Не стал дожидаться каких-либо действий со стороны товарищей, развернулся и прыгнул прямо в стену. Как и ожидалось, препятствие я преодолел без каких-либо проблем. Вылетел наружу и устремился к земле. Пролетев 4 метра по воздуху, коснулся ногами земли, ушел в перекат, после чего легко встал на ноги. «Превосходно! Во всем теле плал огонь действий и неудержимая сила, что просила выхода. Но не время для всего этого, успею еще навоеваться. Надо продолжать эксперименты». Скинул винтовку и выстрелил в ближайшую березу, что была от меня на расстоянии в 15 метров. Пуля шумом вошла в ствол, отчего тот раскололся с громким треском. М да Дури теперь винтовки просто до небес». И стрелять придётся только бронебойными патронами, от других эффект будет значительно ниже. Сделал ещё шаг и снова выстрелил. Пуля также нанесла повреждение, укоротив и без того срубленное дерево. Повторял так до тех пор, пока пуля не прошла сквозь дерево, не задев его. Перезарядил оружие и задумался над смыслом полученных результатов. Стрелять из режима мерцания я могу. Главное условие, чтобы цель была на расстоянии более чем 2 метра. Получалось так, что пуля, выходя из некого радиуса моего умения, приобретала материальность и поражала цель. Это хорошо. В этот момент наступила противофаза умения, и я снова стал объектом этого мира. Дождался смены фазы, а это по моим текущим показателям 24 секунды, и продолжил эксперимент. Прошёл в лес метров на 30, достал гранату, выдернул чеку и бросил её себе под ноги. После чего отошёл на 3 метра и стал просто смотреть на гранату. Через две секунды раздался взрыв, ближайшее деревья посекло осколками, а я, как ни в чем не бывало, продолжил стоять. Кивнул сам себе, подтверждая теоретические выкладки, и направился во двор, где меня уже ждали. «В следующий раз предупреждаю, что шуметь будешь», — не смогла промолчать сова. «Предупреждаю», — спокойно произнес я и обратился к гайке. «Светочей моих вытащи, пожалуйста, из кобуры свой АПС и постреляй в меня немного». Растерянность в глазах гайки вызвала улыбку у меня на лице. «Дай-ка я!» С хищным оскалом сама молниеносно выхватила свою гюрзу и всадила в меня все 18 патронов. Вспыхнув синеватым полем, состоящим из мелких ячеек, защита на с достоинством выдержала испытание. Все это время я оценивал показания энергобаланса защитного поля. И как только при попадании первой пули оно стало уменьшаться, стал запитывать его от своего источника. Получалось все практически мгновенно. Показания скакали от значения в 249 кДж до 250 кДж каждую долю секунды. Поработав с настройками, выставил это действие на автоматический режим. Всё. Теперь меня только очередь из крупнокалиберной пушки возьмёт. При наличии маны естественно. Пулю из снайперки выдержит, поинтересовалась сова. Даже усиленную, как мне думается, не скрывая, ответил я. А вот и есть у нас кандидат на главные дозоры. Обрадовал меня командир. «Еще что-то проверять будешь?» «Буду», — буркнул я, вытаскивая мечи. «Гайка, ты же специалист по-холодному. Подскажешь пару базовых движений? А то я как бегемот с этими игрушками». «Ты что?» — засмеялся Шибер. «Видал я, как от этого бегемота десятки неслабых зараженных, перерубленные, отлетали. То ведь не техника». Я махнул рукой. «Просто голые характеристики, помноженные на спек». «Спек!» Хлопнул Шибер себя по лбу. «Забыл совсем! Держи, наркоман!» После чего протянул мне пенал. Открыв его, я с удивлением уставился на десять шприцов со знакомой жидкостью лайтспека внутри. «Спасибо! Такое добро пригодится!» Кивнул я в знак благодарности здоровяку, замечая, как мне одобрительно качает головой сова и хмурится гайка. «Чего насупились, мам, взяли!» хохотнул Шибер. «Смотрите на моего кореша, как на баяниста на свадьбе!» «Не нарек он, не бойтесь. На него успех вообще не действует, только как допинг, и все». «Так что конкретно ты хотел?» Гайка подошла ближе и провела указательным пальцем по мечу-убиватору. «Оценка эксперимента мне нужна. Что делать для того, чтобы не просто так этими заточенными палками махать, а максимально эффективно?» «Метис, ты же не в рыцаре с ними играть намереваешься», — улыбнулась Гайка. «С кем фехтовать-то собрался?» «А если вдруг мне встретится такой же мечник, как я?» «И у вас обоих кончатся как патроны, так и умения?» Со скепсисом поинтересовалась она. «Ну да, ведь возможен такой вариант?» «Возможен, но чертовски маловероятен. Так что не заморачивайся». «А что по поводу зараженных, то тут рецепт еще проще. Резать и колоть их бесполезно, только рубить. Рассчитываешь силу удара, если он без применения умений, и все». К оружию, главное, привыкни, чтобы как родное стало. И тренируйся больше самостоятельно. Вот и все. Как-то просто, неуверенно выдал я. А зачем усложнять? Это же жизнь, а не кино. Картина крутить мечами, изображая из себя вентилятор, не надо. Зрителей нет, значит, никто не оценит. Эффективность — вот залог выживания. Так что вперед в лес деревья рубить. Хотя она ненадолго задумалась. «Можно, в принципе, посмотреть, как у тебя дело с реакцией и координацией?» «Подожди-ка». И девушка стремительно пробежалась по двору, собирая камни, обломки кирпичей и прочий небольшой мусор. «Вот сюда встань», — указала она мне место посреди двора. «Мы в тебя по очереди камни кидать начнем. Представь, что этот топтун к тебе лапы тянет. Твоя задача — отбить все камни». «Все, понял?» В ответ я лишь кивнул и встал, куда мне было велено. вытащил клинки И приготовился. В правой руке держал убиватор, а в левой иерихон. Когда увидел, что группа поддержки готова начать, впервые нормально активировал умение ускорения, выбрав скоростные характеристики, и уже осознанно увидел, как мир существенно замедлился. Усиленный на 230% ловкость, скорость и реакция, стремительно пролетели телепланку в 200 единиц, выводя меня на совершенно иной ритм жизни. Плавно перенес вес тела с одной ноги на другую, чуть присел, совсем немного подпрыгнул вверх. Отлично. Все тело чувствуется как единый организм, и нет ни намека на какую-либо боль. Первый камень Гайка бросила по плавной дуге, так чтобы он прилетел в меня сверху вниз. От такого и обычному человеку идти проблем не составило бы, а мне сейчас показалось, что летел он совсем уж неспешно. Я немного сместился в сторону и резко взмахнул левой рукой ударил по камню так, что он со свистом влетел в сарай, пробив деревянную стену. После такого представления в меня бросил кирпич уже шибер. Здоровяк не собирался играть в поддовки и запулил обломком обожженной глины как надо. По-молодецки замахнулся и выпустил снаряд по прямой, явно целясь мне в голову. Только вот и его манипуляции и сам полет обломка для меня выглядели так же медленно. Нисходя с места, крутанул убиватором, встречая выпущенный в меня снаряд и раздробил его в полёте. Переглянувшись, вся троица стала кидать в меня мусором без остановки. Часть сбивал, от остального уходил. Ничего сложного. Когда закончились снаряды, неожиданно загудел зуммер оповещения о входящем сообщении. Писала сова. «Смотри внимательно на меня». Я перебил взгляд на девушку и сосредоточился. Очертания совы заколебались, по ним пошла рябь, после чего она практически мгновенно оказалась в паре метров от того места, где стояла до этого. Только вот если раньше я не мог уследить за её перемещением, то теперь удалось на долю секунды уловить туманный шлейф её передвижения. Странное зрелище. Постояв в новой точке ещё пару секунд, сова переместилась на пять метров ближе ко мне, и опять я увидел пропадающий шлейф её перемещений. «Удалось что-то увидеть?» Слова девушки тянулись так, как будто она перебрала с алкоголем, а сам тембр голоса упал на два тона ниже. Я отключил умение и с улыбкой на лице кивнул. Само перемещение нет, а вот достаточный шлейф от его на долю секунды заметить получалось. «Качай, Метис, это умение! Качай!» Да я бы с радостью, но чтобы усилить усиление, мне помимо прокачки ментальной силы надо вкачивать еще и обычную силу с выносливостью. А на это надо такую прорву очков свободного опыта, что просто, мама, не горюй. И если судить по моему опыту, то получается, он только при победе над такими тварями, что просто караул. Сам я на охоту за высшими зараженными не решусь. «Ты, конечно, крут, как те яйца!» — восхищенно цокнул языком Шибер. «Но чё там подолгу-то?» да Еще один вопрос, требующий решения». В запасах был мешок от гайки и еще такой же от зиверта. Сколько там всего, я не знал. Поэтому предложил Шиберу подняться в дом и посчитать. Считать чужое добро, которое без пяти минут твое, было практически любимым занятием здоровяка. Так что не было ничего удивительного в том, что он устремился к дому быстрее меня. Я вскрыл все мешочки, вернее даже мешки, и принялся под надзором и с помощью напарника за пересчет. После недолгого подсчета, которому присоединились Гайка Совой, отдал свой долг Шиберу, после чего остался со скромной суммой на руках всего в 92 тысячи. Скромная по меркам старожилов этого мира, конечно, а так довольно приличная сумма. Правда, уменьшаться она будет каждые сутки, поскольку оставил я себе только то, что сам буду принимать. Еще после всех преобразований у меня остались шесть больших модификаторов, но их продавать я не стану, самому пригодятся. Найду еще каких-нибудь вещичек интересных, на которые можно модификаторы установить, и снова прыгну по пути силы. Вообще из нашего квартета самой бедной оставалась сова. Но только до тех пор, пока мы не прибудем на базар. На севере наш командир неплохо приборахлилась У нее имелось много чего, что можно было сбыть по очень хорошим ценам. Я принял внутрь порцию мотогенов из звезды, горошины, янтаря и черной жемчужины. Тем же самым занялись и остальные члены отряда. Причём Шибер хотел безвозмездно поделиться с совой, но та решительно отказалась от подарка и внесла это как долг в косо отряда. Мол, потом всё вернёт. После этого распределили смены дежурств на ночь. «Богатые вы, буратинки, как я погляжу!» Неожиданно выдала сова, попивая чай с отжатым у гайки мёдом. А деньги, как известно, идут к деньгам. «Это ты сейчас к чему?» – лениво осведомился Шибер. Есть способ выполнить контракт Метиза. Говори. Я весь подобрался. Только это будет стоить дорого. Очень дорого. Сколько? Тысяч восемьдесят, может больше. Все зависит от наличия данного товара у торговцев. Мне нужен идеальный хрусталь. Что за тема и как с его помощью ты сможешь мне помочь? Хрусталь – это трофей и выпадает он из той же твари, что и твоя сфера неуязвимости. А нужен он мне для того, чтобы я смогла поменять свои умения». «Чем тебе твое умение не по душе?» — искренне удивился я. «Ускорение до таких величин — это же вундервафля». «Конкретно это умение менять я не хочу, а вот все остальные поменяло бы». «Это понятно», — кивнул Шибер. «Чем помочь-то можешь? Я смогу на Стаби Муров образовать черноту». На совсем Примерно 50 квадратных километров этого должно хватить, чтобы они навсегда покинули кластер». «И в чем проблема?» — поинтересовалась Гайка. «Как я поняла, ты хочешь выменять хрусталь на активацию своего умения?» «Стоимость активации данного умения — 10 моих жизней», — вздохнула сова. «Кроме как купить, есть же вариант охоты на эту тварь», — задал я резонный вопрос. «Восемьдесят тысяч — это довольно много. Так не проще ли замочить эту тварь? В ней же помимо хрусталя и сверхнеуязвимости наверняка много и другого добра». После моего вопроса все заулыбались снисходительными улыбками. «Вот не люблю я такого. Просто пообещай мне, что отдашь мне или восемьдесят тысяч, или хрусталь, если он у тебя будет. Тогда я превращу стоп Муров в черный кластер». «Не вопрос, долгом не держу, так что расплачусь сразу же, как буду свободные финансы». После моих слов Гайка кивнула, подтверждая, что я сам верю в свои слова. «Договорились», — улыбнулась мне сова. Первым вахту держал шибер, так что мы с Гайкой без каких-либо зазрений совести заняли чердак, оборудовав там предварительно любовное гнездышко. Два матраса, да пара одеял и подушек, если быть точным. А после леди показала, как она по мне соскучилась. По итогу показательных выступлений я вынес экспертное мнение, что никакая она не леди. Леди себя так не ведут. А что по поводу её так называемого бывшего хахаля, то этот вопрос мы не поднимали. Она явно не хотела это обсуждать, а мне просто было без надобности. «Метис», — позвала меня Гайка, тихонько потормошив меня за плечо. Я мгновенно проснулся и вскинулся на матрасе. «Моя смена?» Разгоняя сонную одырю в голове, так же тихо спросил я. «Да» а я досыпать, а то с тобой не выспишься». Никак не прокомментировав данное высказывание, я спустился на второй этаж, прошел мимо спящих в обнимку шибер собой, хмыкнул про себя, поздравил друга, и спустился на первый. Попил воды, потом хлебнул живчика, пополняя внутренний резервуар до максимума, и вышел во двор. Солнце встало и усиленно разгоняло туман, на окружающий лес был полон пения птиц. «Хорошо так как». Помахал руками и ногами в неспешной разминке, чтобы разогнать кровь и окончательно проснуться. После обошел периметр, тщательно прислушиваясь к чуйке, не холодит ли спину в преддверии угроз. Детектор неприятностей молчал, но это не заставило меня потерять бдительность. Бывали случаи, когда мой детектор сбоил. Поэтому уверенную мне территорию я обходил вдумчиво, надолго останавливаясь и прислушиваясь к окружающему миру. «Как же всё-таки хорошо живётся с Энсом. Это ведь такая колоссальная экономия нервных клеток выходит». Просканировал пространство и успокоился, точно зная, что никого вокруг нет. Я обошёл территорию и, никого не встретив, направился в дом. Там организовал себе перекус из того, что осталось от вчерашних запасов, и быстренько его смолотил. Едой надо рожиться быстрее. Хоть шкала голода у меня довольно высока, но кушать хотелось, как раньше. Еще раз тяжело вздохнул из-за отсутствия кофе и снова вышел во двор. Я все же на вахте и не гоже в доме штаны просиживать. Вышел и сразу же заметил возле ворот два полупрозрачных силуэта. Обновленное и усиленное тело сработало вдоль мгновения, а раскачанное до значения в 106 единиц реакции сделало все мои манипуляции очень быстрыми. Висевшая на винтовка молниеносно оказалась в моих руках и сразу застрочила очередью, прошивая тела непрошенных гостей. Невидимки пожаловали. задраная выше сотни ментальная сила и дорвимая с корабеем скрытое свойство взор шамана позволяли мне видеть таких вот скрытых в тенях индивидуумов. Сколько их может еще быть? Закончились или еще в группе захвата есть? Почему в группе захвата? Так я эту парочку распознал. Вернее, одного из них. Он был в числе тех, кто нас остановил вчера на дороге. Насколько мне известно, невидимость – не особо распространённое умение на континенте. Так что можно надеяться, что больше таких вот хамелеоноподобных не осталось. Ладно, лирика – это всё. Действовать надо, и причём очень быстро. В интерфейс вражеского отряда уже поступила информация о гибели двух его членов, так что отсчёт атаки на нас пошёл на секунды. А уж если у них в группе есть сэнс способный отслеживать наши перемещения, то дело труба. Расстреляют всю территорию из чего-то крупнокалиберного, и все. Укрыться тут совершенно негде. Я подобрал с земли камешек и силой запустил его в стекло второго этажа нашего дома. И тут же отписался в чате группы. Тревога. Нападение группы из Тава -Струбцина. Опознан один из участников вчерашнего нападения. На данный момент у противника два двухсотых. «Продолжаю поиск неприятеля». Быстро пробежался по умениям. «Самая необходимая на данный момент способность на откате и еще семь часов будет недоступна. Это я про мерцание говорю». «Ладно, будем работать с тем, что есть». Приставив приклад к плечу, подуге стал обходить ворота, высматривая противников. Завибрировало оповещение в общем чате группы. «Блин, как же неудобно вести боевые действия и параллельно переписываться в чате». «Надо срочно обзаводиться тактическими рациями». «Метис, отходи к дому!» Кто именно написал данное сообщение, вопросов не возникало. Наш доблестный командир проснулась и начала делать свою работу. Но перечить ей я не стал. Мало еще у меня опыта в сражениях в условиях континента, где надо опасаться не только пули гранат, но и магии. Не выпуская из прицела входные ворота, отступил на пару шагов назад и встретился с вывалившейся на улицу группой. «Уходить будем через лес, что за домом? Проверь путь, я здесь прикрою!» Отдала приказ сова, скидывая автомат и направляя его на ворота. То же самое проделал и шибер с пулеметом, а Гайка в этот момент вертела головой из стороны в сторону, пытаясь высмотреть опасность. Я кивнул, подтверждая получение приказа и активировал ускорение после чего с места рванул в нужном направлении. Если с той стороны, через которую мы собирались отступать, не сидит в засаде взвод гранатометчиков, я справлюсь. В намеченного прорыва забора как такового не было. Так полусгнившие бревна торчали из земли, смотря вертикально вверх, а буквально в метре от них начинался лес. Низко пригибаясь, я пробрался к незапланированному выходу и заглянул в щель между досками. Угол обзора хоть и маленький, но видел я достаточно. Метрах в пятнадцати застыла троица бойцов, пялясь прямо в пролёт отсутствовавшего забора. Хреново стоят. Одной очередью их не зацепить. Хотя, можно поступить и по-другому. Только вот ничего я сделать не успел. В команде Зидана точно был сенс, отслеживающий все наши действия. Это стало понятно потому, как вся троица застыл на секунду, будто к чему-то прислушиваясь, открыл огонь на поражение, наведя оружие практически на меня. «Нет, ребята, я так не играю». Как только дула автоматов медленно стали перемещаться в мою сторону, я сразу активировал пробой, выбрав точку перемещения за спиной у неприятелей. Заодно настроил его так, чтобы быть уже к ним лицом. «Удобно, не надо тратить время на разворот. К перемещениям с позиции своего умения я уже привык». Это стало так же просто, как и ездить на велосипеде. Так что, когда переместился, сразу открыл огонь. Чудо-винтовка выдала очередь в три пули, и я тут же сместил прицел на следующего противника. Секунда, еще одна очередь, и снова смещение. Бронебойный патрон калибра 9.39, вылетающий из моей винтовки, сразу приобретал магические свойства, даруемые ему установленными модификаторами только сейчас я вочуую смог пронаблюдать результат попадания по живой силе и результат этот вызвал двойственные чувства пуля вдоль мгновения добиралась до врага и проникала внутрь его тела не теряя своей скорости а вот потом начиналась кровавое месиво внутри противника создавался кинетический удар такой силы что того просто разрывало изнутри маленькое входное отверстие и двадцатисантиметрая дыра на выходе. Естественно, всё в округе после поражения трёх тел было в кровавой каше. Все эти мысли пролетели в голове за секунду на периферии сознания, а мозг был занят просчётом дальнейших вариантов действий. Отход основной группы надо было прикрывать, а кому как ни мне с пока ещё действующим иммунитетом это делать. А если учитывать, что в воздухе уже раздался шум от стрельбы крупнокалиберных пулемётов, то делать это надо было уже сейчас. Проход чист быстрее. Я отбил сообщение в общий чат отряда и гигантскими прыжками устремился обратно к дому. Буквально через две секунды мимо меня проскочили оставшиеся члены группы, а я занял позицию в арьергарде. И буквально через секунду у меня влетела пуля на мгновение, бессильно застыв сплющенным плющенным комочком, а затем упала на землю. «Повезло, не будь меня здесь», — Шибер схлопотал бы 50 грамм металла в спину. Я последовал за отрядом, устремившимся в лес, а сам подумал о том, что еще один эксперимент прошел удачно. Это я про то, как будут взаимодействовать две защиты, ведь именно столько на мне сейчас и было. Пока еще действующая от дополнительного свойства умения пробой и энергетический щит от наручей. Получалось, что по умолчанию иммунитет от любых вредоносных воздействий встречает опасность первым. Углубившись в лес метров на пятьдесят, все залегли по укрытиям, направив стволы в предполагаемую зону движения противника. «Отступаем или даем бой?» – негромко, но так, чтобы все услышали, спросила Сова. «Я их вообще не вижу, у них в отряде красных нет». «А они нас видят прекрасно, видать хороший сенс у них в группе». Еще одна запись в описании девушки. Она не только качается на красных игроках, но и каким-то образом отслеживает их перемещение. «Мы не знаем, сколько их». Держав в прицеле снайперской винтовки, подходы к нам процедила сквозь зубы гайка. «Зато у них есть транспорт, а он нам нужен», – отозвался на ее тираду шипер. «Митис, что думаешь?» – посмотрела на меня сова. Я не выдержал и хохотнул. Все недоуменно уставились на меня, а я, подняв руки вверх в успокаивающем жесте, попытался объяснить. «Я под ускорением», – как можно медленнее и сильнее растягивая слова, начал я. И вся ваша речь как разговор в дымину пьяных матросов». А -а -а -а -а -а -а. протянула Гайка. «Почему не отключишь? Прорву же наверное, зовёт». «Отключу, потом снова ускориться не смогу. Откат ведь наступит. А на поддержку умения мне хватает, не переживай». «Так, а теперь что по плану? Отходим ещё метров на двести в лес, окапываемся. Если они сунутся за нами, то мы вдвоём совой атакуем. У меня есть чем удивить нападающих». Впрочем, как и у неё, я думаю. «Принимается», — кивнула командир. «Эй, а чего вы нас в расчет не берёте?» — высказал своё возмущение Шибер. вы «Выграв о прикрытие, и это не обсуждается», — холодно отозвалась сова. «Вчера надо было боевое слаживание проводить. Пожалела я вас». Наскоро, прямо на земле, нарисовали план дальнейших действий и незамедлительно приступили к его выполнению. Гайка и Шибер остались на склоне небольшого холма а мы с совой разошлись в разные стороны, примерно метров на 150 от центра. И не просто по сторонам, а немного дальше вперед, образовывая тем самым как бы голову с рогами. Это все делалось для того, чтобы Сенсу было труднее определять наши действия. Не такой уж и большой радиус обнаружения у него должен быть. Вдобавок к этому все наши места укрытия обработала своим умением гайка. И по ее уверениям, если мы не будем сильно шевелиться, то нас не заметят. Первым противника увидел я. Но это и не удивительно, поскольку это был еще один невидимка. Зидан что, специально собирал? Отряд стелсеров, по сути, мог много каких дел натворить, если в противоборствующем отряде другого сенса нет. Или такого, как я, с умением распознавать скрытое и невидимое. «Вижу противника движется в режиме невидимости. Расстояние 90». Я сразу же отписался в чате. Пусть проходит, ждем остальных при сближении до полста Валиево. Принял. Ну все, пошла потеха.